Глава третья. Компромиссное решение. Анастас Зинонович Тищенко ожидал Надежду в дамской гостиной. Но она не стала с ним долго объясняться, просто сказала. «Пришел наш постоянный клиент. Снимите мерки и примите заказ. Альбомы с тканями лежат на буфете». «Я помню, помню», — закивал растроганный Тищенко, — «Значит, принимаете меня на работу?» Мы поговорили с райдой Самсоновной, и она согласилась. «Все документы принесите на следующей неделе. Должна предупредить, что вы принимаетесь на работу с испытательным сроком». «Каков этот срок?» «Три месяца». «Спасибо». Тищенко схватила ее руку и мелко затряс. «Клянусь!» — Надежда Алексеевна, вы не пожалеете, я оправдаю ваше доверие. — Да будет вам, будет. Ступайте к клиенту. Оформляться будем потом. — Однако вы меня озадачили, — заметил Тищенко, остановившись у двери. — Откуда этот клиент узнал, что я здесь работаю? — Вот это я у вас хотела спросить. — Клянусь. — Надежда Алексеевна, я никому не говорил, честное слово. Да я и не знал, возьмете или откажете. — Идите, — Анастас Зинонович, приступайте к работе. Говорить будем потом. Тищенко пошарил в кармане пиджака и вытащил оттуда сантиметровую ленту. В ответ на удивленный взгляд Надежды он улыбнулся. — Всегда ношу при себе. Никогда не знаешь, вдруг пригодится. Она сдержанно улыбнулась и проводила его взглядом, а потом сама отправилась в производственные помещения Пройдя по коридору, вошла в закроенную к Соколову. — Ну, что? — спросил Валентин Михайлович, забирая у нее пальто Колмыковой. — С ластовицей примирились, длину оставляем. Виктория сообщит вам дату готовности. — Вот и хорошо. — Как тут у вас? — Надежда повела взглядом по раскройному столу, потом по стеллажу, на котором лежали детали кроя. «С новыми заказами успеваете?» «Сегодня заканчиваем». Соколов передал пальто помощнице, татарке Раисе. «Отнеси в швейный цех и скажи портнихе, пусть делают все как есть, без изменений». Раиса забрала пальто и ушла в швейный цех. «Возвращаясь к нашему разговору, — проговорила Надежда, — Тищенко вышел на работу сегодня. Ну, что же, Соколов протер закроенный стол обрезком хлопковой ткани. Ему, как и любому другому, нужно на что-то жить. — Ценю такую позицию, зная ваше неприязненное отношение к Анастасу Зиноновичу. — Полно вам, Надежда Алексеевна, все наши разногласия в прошлом. Человек в сложном положении, ему нужна помощь. «Вот и хорошо», — проговорила Надежда, и, услышав голос матери, вышла за дверь. «Ну и задала же ты мне работу», — возмутилась Ираида Самсоновна. «Не сейчас, мама, потом. Лучше скажи, ты и поговорила с Вилмой и протищенка?» «Когда бы я успела это сделать?» Ираида Самсоновна толкнула дверь склада ногой и внесла туда принтер. Затем обратилась к дочери. «Помоги мне его поставить». Надежда растащила коробки, освободив место на стеллаже, и как только мать поставила принтер, заметила. «Может, выйти нехорошо. У нас еще есть время». «Анастас Зинонович уже на работе», — сказала Надежда. «Кто ему разрешил?» — возмутилась Ираида Самсоновна. «Само собой вышло. Он пришел за ответом, а его к тому времени ждал клиент». Твой Тищенко настоящий выжига. Уверенно, весь этот фарс с клиентом устроил он сам. Надежда опустила глаза. Может, ты и права. Но мне такое даже в голову не пришло. Ты у нас натура художественная, в облаках витаешь, картины пишешь, а мы, грешные, в грязи ковыряемся, вот». Ираида Самсоновна указала на распахнутую дверь склада. «Коробки с фурнитурой таскаем, принтеры переносим». «Что будем делать с Вилмой?» «Что-что?» «Будем говорить». «Когда?» Надежда не оставила матери ни шанса отмахнуться от разговора с закрощицей. «Сейчас!» воскликнула Ираида Самсоновна и направилась в мужскую закройную. «Со складом заканчивай сама. Мне одно не разорваться на части» надежда проводила ее взглядом и увидела протопопова который пришел на склад с документами нам нужно шесть стульев и стол сказал он стол если можно побольше такой чтобы разложить на нем много костей надежда внутренне сжалась дались вам эти кости протопопов положил документы на стеллаж не будет здесь никаких костей Только бумаги, если таковые, отыщутся вещественные доказательства. Чтобы вы знали, надолго мы здесь не задержимся. От силы три-четыре дня, может, и, и меньше. Изучим, как следует, место захоронения, просим жильцов, близлежащих домов, и все. — А я и не тороплю вас. — Работайте, — сказала ему Надежда. — Нам нужен стол и шесть стульев. С этими словами Астраханский перешагнул порог склада. Надежда ответила. — Знаю. Иван Макарович уже все сказал. — Здесь слишком темно. Нельзя ли организовать дополнительное освещение? Скажу Виктории, чтобы принесла из кабинета торшер. — С торшером мы еще не работали, — улыбнулся ей Протопопов. — Безмерно вам благодарен, Надежда Алексеевна. Еще одна просьба. Сейчас подойдут ребята-оперативники. Прикажите охраннику, чтобы их пропустил. «Да, — Да-да, сейчас я ему скажу и потороплю со столом и стульями. Надежда вышла из комнаты и, задержавшись в дверном проеме, спросила у Астраханского. — Заглянешь ко мне позже? — Это вряд ли, — ответил он. — Почему? — Много работы. — Ну, хорошо. Она примирительно улыбнулась. — Дома поговорим. — Ночевать, скорее всего, не приду. Астраханский взял со стеллажа документы и стал их перебирать. Отыскав нужные, углубился в его чтение. — Работы и вправду много, — вмешался в разговор Протопопов. — Боюсь, что эту ночь или, по крайней мере, вечер мы проведем в вопросах. Я понимаю. С нескрываемой обидой проронила Надежда и вскоре ее шаги затихли в конце коридора. Вдали хлопнула дверь. — Зачем ты с ней так? — спросил Иван Макарович. — Не лезь не свое дело, — ответил Лев Астраханский и добавил чуть мягче. — Она сама должна понимать, что сейчас для меня важнее работа. — Да, — грустно протянул Протопопов, — судя по всему, вместе вы долго не протянете. В дверь кабинета постучали. — Войдите. Надежда встала с кресла и подступила к окну. Вытерла слезы, потом, запрокинув голову, поморгала ресницами. — Разрешите? — прозвучал голос Тищенко. — Проходите, Анастас Зинонович. — Я же сказала. Пришел доложить, что Шелегеда... Заказал восемь костюмов. Все одного покроя из разных тканей. — Зачем ему столько? — не оборачиваясь, спросила Надежда. — Он очень богатый человек. Скорее, он фрик. Она прикрыла створку окна и вернулась в кресло. Тищенко сел напротив и с интересом изучил ее расстроенное лицо, однако вслух ничего не сказал. Надежда спросила, кто он такой? Программист, предприниматель, долларовый миллионер. — Кажется, я что-то о нем слышала. Он совладелец каких-то сетей. — Социальных, — подсказал Анастас Зинонович. — Ах, да, — рассеянно обронила она. — Теперь это востребовано. — Шелегеда не сказал, откуда он узнал о вашем новом месте работы. Сказал, проронил Тищенко. — От кого? — Козырев Сергей Аполинарьевич. Вы его знаете? Этот человек хотел присвоить вашу коллекцию одежды. Я помню эту историю, в то время уже работал у вас. Речь шла о его дочери. Тогда она была модельером. — А кто теперь? — спросила Надежда. — Теперь она дизайнер интерьеров. — Понятно, — усмехнулась Надежда. — В следующем году станет писать картины. Повсюду одно и то же. — Что поделать? — вздохнул Анастас Зинонович. — Богатый отец. Тяжелое испытание для ребенка. — С этим не поспоришь. — Я вот, собственно, для чего зашел? — продолжил Тищенко. — Сказать про костюмы Шелегеды, — напомнила Надежда. — хороший заказ однако вам нужно подумать если есть конкретные сроки готовности можете не успеть а сколько у вас портных ваших двое и еще трое новеньких и взяли позже и как они спрашивает тищенко от чего то занервничал шьют прилично качество не страдает вы будете довольны пообещала надежда но я должна вас кое о чем предупредить хорошо что вы заговорили об этом — Да, да, — с готовностью отозвался Тищенко и придвинулся поближе вместе со стулом. — Догадываюсь, о чем хотите сказать. Я знаю, что у вас работает Карклиня. — Ах, вот как! Казалось, Надежда с облегчением выдохнула. — Вы с ней знакомы? — Весьма поверхностно. — И как вам она? — Как мастер и... или как женщина? — «Ну, разумеется, как мастер!» «Простите, великодушная!» Тищенко смущенно покачал головой. «Вилма Карклиня! Хороший мужской закройщик, насколько я знаю, у нее рижская школа!» «А она чем-то отличается от вашей?» заинтересовалась Надежда. «Вы, кажется, учились в Киеве!» «Это субъективно!» уклонился от ответа Анастас Зинонович. «И все-таки мне любопытно узнать!» «Рижская школа...» рациональное, я бы сказала, консервативное. Это обобщенное мнение? Только мое. А ваше киевское? В ней больше степеней портновской свободы, и это тоже субъективное мнение, ведь в нашем деле очень важны каноны. Вы сами себе противоречите. По-вашему, выходит, чем консервативнее покрой костюма, тем лучше? Следуя этой логике, рижская школа пошива мужского костюма лучше. Мужской костюм идеален только тогда, когда становится частью его владельца. Вот что я имела в виду, говоря о степенях портновской свободы. Теперь понимаю. — Так что там с Вилмой Карклиней? — напомнил ей Тищенко. — Хотите спросить, смогу ли я с ней сработаться? — Допустим. — Своих клиентов ей не отдам. Надежда улыбнулась. Я так и думала. — Постарайтесь меня понять, — разволновался Анастас Зинонович, опасаясь за свою дальнейшую судьбу в ателье. — Я могу отвечать только за то, что сам начертил и разрезал. — Я вас понимаю. — В таком случае что будет с Вилмой? Как раз в этот момент Ираида Самсоновна с ней беседует. — Есть компромиссный вариант, — предложил Тищенко. Пусть ваша Вилма шьет костюмы для своих постоянных клиентов, а я буду работать со своими. — И вы не против второго стола в мужской закройной? — оживилась Надежда. — Какие же возражения ставьте! — Наденька! — в кабинет вбежала Ираида Самсоновна, и, едва кивнув Тищенко, сообщила. — Мы с Вилмой пришли к компромиссному решению. — Поставить мужской на еще один стол и оставить карклине постоянных клиентов? — поинтересовалась Надежда. Откуда ты знаешь? опешила мать. Мы с Анастасом Зиноновичем остановились на том же. Ираида Самсоновна вскинула руки и хлопнула себя по бокам. О чем не спроси, у нее все уже решено.